Юлия Резник. «Все по-настоящему». Глава 1 Клим. «Дмитрий Иванович, ты можешь мне объяснить, какого хрена вообще происходит?» Рычу я, старательно удерживая на губах улыбку, адресованную нашим предполагаемым бизнес-партнером. Немцы сидят по другую сторону огромного отполированного до блеска стола в ожидании заключения сделки, которую мы готовили долгие 11 месяцев. «Это ты мне скажи!» Так же заучено скалит зубы л е н ё в «Почему я последним узнаю о том, что ты накануне женился?» «К черту немцев!» Перевожу взгляд на директора юридического департамента собственной корпорации. «Ты спятил, Дима! Я женился!» «Свежий штамп в т в о ё м паспорте говорит как раз об этом», — ш е п и т он. «Нотариус не может скрепить сделку, пока твоя жена не даст согласия на отчуждение активов или пока мы не докажем, что у нее нет права на них претендовать». «Что ты, мать его, такое несешь?» Раздражаюсь все больше и незаметно озираюсь по сторонам. «В этой жизни меня мало что может сбить с толку, но этот разговор как раз из той области». «Лена, объясни партнерам, что мы с господином Терентьевым отойдем по срочному делу», — бросает л е н ё в переводчику и взглядом указывает мне на дверь. Весь такой из себя, как будто это не его д о л б а н ы й департамент облажался по полной. Стискиваю зубы и, больше не глядя на немцев, выхожу из переговорной. й н о что там?» Ленёв, пересекая смежную с совещательной комнату, жестом фокусника выуживает из кучи сваленных на столе документов мой паспорт, раздраженно пролистывает страницы и протягивает мне, открыв на нужной. Опускаю взгляд и, как дурак, замираю с открытым ртом. «Ну?» — наседает Ленёв, сдвигая в сторону узел синего в мелкую черную крапинку галстука. «Кто так делает, Клим Николаевич?» «Ты хоть брачный контракт додумался подписать?» Трясу головой, но картинка перед глазами остается неизменной. Зарегистрирован брак. «Не знал, что тебе нравятся армянки?» «Я тоже не знал. Да и не похожа т а т а на армянку. Больше на занозу в заднице». «Нет, все же, какого черта?» «Послушай, Дим, это какая-то ошибка». Понятия не имею, как в моем паспорте оказалось вот это. То есть брак ты не заключал? Смеешься? Я похож на идиота? Так, дай подумать. Ленев т р ё т виски. Рассредоточенные по периметру кабинета клерки старательно делают вид, что их здесь нет. Но скрыть любопытство не могут. Еще бы, такая сенсация. Биг босса окольцевали. Хотел бы я знать, как такое произошло. Я правильно понимаю, что ты знаешь эту т а т и в и к Багратовну Манукян. Тату? Похоже на то. Это подружка Сашкиной жены. Мы у них на свадьбе были свидетелями. Стоп! Опускаю взгляд. н у ведь и правда. В штампе указана позавчерашняя дата, как раз когда мой младший братец женился. Наши паспорта, как и кольца, во время церемонии были у меня. Ну, ты в курсе, это обязанность шафера следить за такими вещами. А значит... Слушай, Дим, а какова вероятность того, что я отдал свой паспорт вместо паспорта с а ш к и когда его потребовали в ЗАГСе? И если так, то почему меня женили на Тате, а не на Кире, невесте моего брата? Те тоже перепутали паспорта? Ты у меня спрашиваешь?» Изумленно выгибает бровь л е н ё в Дурдом какой-то. Дурдом, не дурдом. Что нам теперь делать? Ну, то, что ж т а м п о с т а в л е н о ошибочно, доказать нетрудно. Но запись о вашем браке каким-то образом попала в реестр, и чтобы ее теперь аннулировать, как ты понимаешь, нам понадобится время, которого у нас нет. Вот именно. И? Думай, Дим, я тебе за это плачу. Так, раз ты ее знаешь... то для тебя не станет проблемой пригласить эту т а т и в и к сюда. Только не говори мне, что хочешь, чтобы она поучаствовала в сделке. А что нам остается? У тебя есть другие варианты? Послушай, Клим, здесь все просто. Она даст свое согласие на продажу. Мы сразу же внесем изменения в документы. Они минимальны, поэтому нам даже ждать не придется. Нет, это полный бред. Я уверен, что есть какая-то альтернатива. Да? «Я тебе ее озвучил, и мы оба пришли к выводу, что нам это не подходит». Отбрасываю от себя паспорт и отхожу к окну. Никто из присутствующих, кажется, и не заметил моей впечатляющей по меркам любого флегматика истерики, а между тем у меня разве что только дым из ушей не валит. Делаю несколько глубоких вдохов и, понимая, что иного выхода попросту нет, подношу телефон к уху. К счастью, моя невестка отвечает сразу. На то, чтобы узнать, где мне искать свою жену, уходит от силы пара минут. И гораздо больше времени я трачу на объяснение, зачем мне вообще понадобилась тата. То есть ты хочешь сказать, что наш с Сашей брак, эм, как это правильно сказать, не заключен? А вместо этого заключен ваш <кх> с моей таткой? Другая на месте Кира уже, наверное, впала бы в истерику. Но только не она. Клянусь, если бы в эту женщину не был влюблен мой брат, я бы сам с радостью на ней женился. Но младшему засранцу всегда по жизни больше везло. Вот так. Я не знаю, Кир. Сейчас мои юристы по своим каналам наведут справки. У них есть Сашин номер, поэтому, как только что-то станет известно, вам перезвонят. Ты, главное, не переживай. В случае чего вас хоть сегодня распишут. А я и не переживаю. смеется Кира. «И это, Клим, поздравляю!» «Ну да, конечно, очень смешно». Закатываю глаза и отключаюсь. «Елена Павловна, скажите Грише, пусть подгонит машину к входу. Мы едем в институт сердца». «А это еще зачем?» «Там работает Тата». «Серьезно?» «Она кардиохирург». «Отлично! Я скажу немцам, что у твоей молодой жены сложная операция». Вопрос жизни и смерти для них, пожалуй, единственное достойное оправдание случившейся заминки. Сколько тебе понадобится времени? Коситься на часы. Понятия не имею. Елена Павловна, гляньте, что там с пробками. Слушай, может, ты ей просто позвонишь? Как ты себе представляешь наш разговор по телефону? И то так. Чешет л е н ё в в макушке. Ну, я пойду с ними объяснюсь. А ты давай, двигай, двигай. К счастью, дорога свободна. Прошу водителя прибавить газа и начинаю нетерпеливо постукивать пальцами по кожаной обивке сиденья. т а т и в и к Багратовна Манукян. Моя жена. Подумать только. А лучше вообще не думать, потому что как только это происходит, мои мысли сворачивают куда-то не туда. И весь деловой настрой летит прямиком к черту. Бесячья баба, но красивая. И страстная, и смешная. К черту! Все они поначалу такие. Самое интересное начинается потом. Клим Николаевич, приехали! Спасибо, Гриша. Выхожу из машины. Оглядываюсь. Ну, с тех пор, как я здесь был в последний раз, ничего не поменялось. С институтом сердца у моей фармацевтической компании заключено сразу несколько договоров на поставку медикаментов. А еще одна наша дочка поставляет сюда протезы сердечных клапанов. Благодаря Сашкиному изобретению нам удалось занять существенную долю отечественного рынка в области кардиопротезирования. А при помощи все тех же немцев мы планируем выйти и на международный уровень. Конечно же, если все не сорвется. Дерьмо. С горем пополам нахожу нужное мне отделение. Ловлю пробегающую мимо медсестру и с а м а я обаятельное из всех улыбок, на которые я вообще способен, интересуюсь. «Подскажите, пожалуйста, где я могу найти т а т и в и к Багратовну?» «Она на операции!» Женская ручка вырывается из захвата моих пальцев. «Ожидайте!» «Я не могу ждать. У меня вопрос жизни и смерти». «Кто-то умирает?» «Нет, но...» «А там...» Тонкий палец тычет на закрытые двери в глубине коридора. «Уже две остановки было! Ожидайте! А лучше приходите завтра. Таточка Багратовна сегодня не в духе!» Где-то в области глаза занимается противная пульсирующая боль. «Насколько это может затянуться?» Киваю в сторону двери. «Должны уже были закончить!» Отчего-то смягчается медсестра. «Да вы присаживайтесь. В ногах правды нет». а туда вас все равно не пустят». Прерывая нашу беседу, злочастная дверь в глубине коридора резко распахивается. Из нее вылетает маленькая худенькая фигурка. Она движется так быстро, что из-за развивающейся голубой робы больше походит на привидение. Очень и очень злое привидение. «Ну, я же говорила, две остановки! Таточка Багратовна такого у ж а с как не любит!» Привидение резко останавливается. От голубого пятна отделяются две маленькие белые ручки, касаются лица и замирают так на некоторое время, пока тата не приходит в себя. Отчего-то мое горло пересыхает. А в это время двери вновь открываются, выпуская из блока интенсивной терапии остальной персонал. Пожилой мужчина останавливается возле таты, похлопывает ее по плечу. В коридорах довольно тихо, и до нас доносятся обрывки фраз. «Нужно было по старинке Тата. Это просто невероятно то, что он выжил». Тата приосанивается, как будто привыкла скрывать ото всех свои истинные чувства или, не дай бог, слабость. И мне так это знакомо, но в то же время неожиданно в ее исполнении, что невольно я морщусь. А она улыбается, что-то отвечает, и, стащив с головы медицинскую шапочку, отбрасывает ту в рядом стоящую урну. «Вот же чертов упырь! Все соки он из нее выпил!» — шипит рядом медсестра. «Но я никак не успеваю среагировать, потому что наши глаза с Татой встречаются. Наконец, чертов упырь заканчивает, идет мимо меня, и я получаю возможность ей все объяснить». «Привет! Не ожидала, что ты приедешь». «Да я и сам не ожидал». Сознаюсь прежде, чем до меня доходит, как на самом деле она может расценить мои слова. «Хм, я вообще-то по делу». Тата вздергивает совсем не по-армянски светлую бровь и одаривает меня равнодушным взглядом. «Что ж, похоже, я действительно начал наш разговор не с того. Может быть, она после той ночи надеялась, что я поведу себя как-то иначе? Идиот!» А ведь всего-то и нужно было что подыграть. «И что же за дело тебя ко мне привело?» «Чудовищная ошибка. Представляешь, в ЗАГСе что-то попутали и вместо Саши с Кирой поженили нас с тобой. Не знаю, какой реакции я ждал. Какой угодно, но совершенно не той, что получил в итоге». «Ты же сейчас не шутишь, да? Твои люди все выяснили?» Не знаю, радоваться или огорчаться такому трезвомыслящему подходу к сложившейся ситуации, а главное, ее абсолютной уверенности в моих возможностях. Да, конечно. Ты можешь заглянуть в свой паспорт? По идее, там теперь стоит штамп. Великолепно. Только этого мне для полного счастья не хватало. Почему-то такой ответ задевает. Вот даже не знаю. Никогда не был заносчивым, но тут прям за дело. Послушай, у меня прямо сейчас горит важная сделка. В числе прочего я продаю кое-какие активы, и поскольку я, как оказалось, в браке, тебе нужно разрешение жены. Вот именно. Ладно, я только переоденусь. Надеюсь, это не займет много времени. Я устала просто нечеловечески. И в с ё Она берет и уходит, оставляя меня одного, охреневшего от всего происходящего. И от н е ё Такой абсолютно другой. Закрытой, холодной, предельно серьезной. Не то, чтобы я хорошо знал Тату, но... ей удалось меня поразить. Тата ненадолго запинается только у машины, когда перед нами, как черт из табакерки, выпрыгивает Гриша, чтобы распахнуть дверь. Понятно, что она к такому не привыкла и немного смущена. н о хоть какие-то живые эмоции. А, впрочем, мне-то какое дело до них? Хмурюсь все с и л ь н е е и усаживаюсь рядом. Тата вжимается в дверь. Ловлю ее взгляд и с раздражением, которого не могу скрыть, вопросительно приподнимаю бровь. Она откашливается, отворачивается к окну и сидит так всю дорогу до офиса. А дальше все закручивается невероятно быстро. Все же л е н ё в профессионал. И к тому моменту, как мы вновь возникаем на пороге переговорной, все необходимые изменения в документы уже внесены. Немцы, конечно, не слишком довольны случившейся заминкой, но с появлением Таты ситуация несколько сглаживается. Она перекидывается со стариком Шульманом парой фраз на немецком. А выяснив, что за сделка нам предстоит, вступает с ним в оживленную, захватывающую дискуссию. Как два идиота переглядываемся с л е н ё в ы м и синхронно наклоняемся к нашему переводчику. «Лена, какого хрена вообще происходит?»